Второе. Еще чуть-чуть, и граница между хорошо продуманной местью и смертельным исходом могла быть перейдена. Будем надеяться, что так оно и случится, если парень отдаст концы. Он смотрит в окно, бессильно сжимая руками подоконник. Как же это могло произойти? Каким образом? Теперь нужно хладнокровно взвесить. Меняет ли это что-нибудь? Вряд ли. Как ни парадоксально, но теперь он в большей степени может ощущать себя в безопасности.